Глава вторая: Или Почему нужно правильно готовить грибы? Часть первая В реальности все выглядело на порядок хуже, чем на присланных фотографиях и голографических снимках. Трехэтажный дом был по чести говоря, его уже не видно. Он превратился в одну сплошную грибницу белесо-серо-оранжевого цвета, из которой местами торчали шляпки разных, порой просто огромных размеров. Я бы мог попытаться описать это как мешанину извешенок, подосиновиков, мухоморов, белых и чайных, да и вообще всех известных и неизвестных мне грибов. Но я очень сильно сомневался, что представший передо мной конгломерат включает реально существующие грибы. Какой-то психотропный микс, который светился неестественными цветами. И меня не отпускало чувство, что этот испалинский гриб дом пульсирует. По нему время от времени пробегали радужные волны, от которых он разрастался. Между прочим, от порога дома на пару метров уже расползлась грибница, усеяв почву мелкими белыми грибами вроде шампиньонов. Чтобы не пугать местных жителей, а главное не подпитывать грибницу лишней верой от праздных зевак, Над домом кружили дроны, которые с помощью голограмм создавали иллюзию нормальной жизни в пределах огромного двора. На самом же деле, на участке по периметру дома копошилось просто уйма народу. Ученые, которые снимали какие-то показатели и пытались ставить эксперименты на ближайших грибах. Местные редакторы, веры и полиции, что суетились в легкой панике. Военные. Военных немного, но они были деловиты и работали. Это. Пугала. У военных всегда есть план «я». Нет, не в плане эгоцентризма, а в плане того, что он самый последний и, следовательно, эффективный. Жаль только, что измеряется он либо в свинцовом эквиваленте, либо в тротиловом. И хорошо, если не в мегатоннах. Поэтому, если я провалюсь и угрозу признают неустранимой, то дом либо заполнит ядовитым газом, чтобы вывести грибок. Либо, что более вероятно, спалят очень жарким пламенем. Но для находящихся внутри способ умерщвления будет непринципиален. «Хватит медитировать на грибы. Тебе все равно не позволят их набрать на ужин», вывел меня из созерцательного размышления голос артефактора, пришедший на слуховой нерв. Он выступал вместо информатория, сопровождая меня в этом походе. «Я не настолько псих, чтобы их есть». Отозвался я, встряхнувшись. Тогда чего стоишь? Двигай уже! Отвесил мне звуковой пинок помощник. Или ждешь вдохновляющих речей? Было бы неплохо. А еще фанфар и девочек из группы поддержки. Буркнул я, но без задора, понимая, что собеседник прав. Проверил показатель давления и запас кислорода в этом костюме полный биологической, химической, радиационной и черт его знает еще какой защиты. Удостоверился, что на сетчатку выводится план дома, по крайней мере того, что был до вторжения грибов. Краем глаза отметил Хугина, что устроился у меня на плече в форме ворона. Мой иммунитет глушил искажающую реальность стихийную ауру фениксом. Я призывал его при любой возможности, разве что в помещениях ему некомфортно, поэтому я старался не вызывать его на базе. Но сейчас мне требовалась любая подстраховка. Феникс. Воплощение чистой магии. Противовес моему иммунитету к вере. Как выяснилось при повышении квалификации у критиков, чтобы не стать одержимым при вложении большого числа веры в какое-либо направление, стоит вкладываться и во что-то противоположное. И Феникс стал для меня подобным противовесом иммунитету к воплощениям веры, И, конечно, помощникам, пусть и не без недостатков. Если честно, то я тихо ненавидел Хугина. Это глупо. Я знаю, уважаемый слушатель. Феникс — верный и исполнительный спутник. И это, как ни странно, его первый и основной недостаток — безоговорочное подчинение моей воле. Он исполнял любой, даже самый самоубийственный приказ без малейшего сомнения и искры собственной воли. Его второй недостаток только усугублял первый. Хугин не умел разговаривать. Это чуть ли не вгоняло меня в депрессию. Возможно, кто-то не назовет подобное недостатком. Для инструмента эти свойства хороши. Но я не мог считать Хугина просто инструментом, который помогает мне не только защищаться, но и проявлять себя в атаке. Хугин был большим. Хугин являлся наследием Брута. И я, помимо воли, их всегда сравнивал. Увы, это сравнение получалось не в пользу Феникса. Я жалел о потере пожертвовавшего собой товарища, считал Хугина недостойным его наследником и одновременно презирал себя за эти чувства. Я заставил себя погладить ворона по белой головке и почувствовал, как Хугин попытался прильнуть к руке, но я поспешил ее убрать и перевести взгляд — а вместе с ним мысли к дому. Специально ради этого случая дверь в здание выбили направленным взрывом, а коридор на первые несколько метров выжгли огнеметами. Но чернота ожогов уже почти полностью сменилась белизной нити грибницы, а поэтому стоило поспешить. Едва я переступил порог, как на сетчатке появилась новая запись от системы. Внимание! Внешнее воздействие веры на ментальную сферу. Напряженность 0,1 РВ. Собственно, что и следовало ожидать. Но мой иммунитет в 5 ИВ или в 5 РВ пока не перевалит за эту отметку, я могу относительно не переживать. Двигаться в защитном костюме оказалось до жути неудобно, и порой казалось, что он живет собственной жизнью. Настолько, что не удавалось понять, движение уже закончилось, или я еще что-то делаю. Про то, что в костюме душно и чешется все, что только может, даже упоминать не стану. Это подразумевается по умолчанию. Именно поэтому я даже верный револьвер с собой не взял. А смысл? Не вытащить, не прицелиться, не выстрелить. Да и в кого стрелять? Тут все гражданские. Пародируя робота, я вошел в холл первого этажа. Он был обширным, если верить плану. Имел площадь практически 140 квадратов. Но оценить просторы и обстановку не было никакой возможности. Весь холл пророс грибами. Я практически сразу остановился. Прямо передо мной красовался похожий на поганку гриб, бледный на тонкой ножке. Его куполообразная шапочка доставала мне до груди. Таких вокруг оказалось немало. Имела здесь и парочка гигантов, что прикидывались колоннами и подпирали шляпками потолок. Под ними уютно расположились заросли, среди которых попадались и экземпляры с меня ростом, и такие, что едва дотягивали до колена, а совсем мелкие, вполне привычного размера грибочки, плотным ковром росли абсолютно везде, даже на стенах. Но главное не это, несмотря на то, что проемы окон, которые еще можно было различить покрывало плотное сплетение нитей грибницы, внутри оказалось относительно светло. Свет давали все те же грибы. Голубоватое, зеленое, розовое, и еще бог весть, какое флуоресцентное свечение, было достаточно ярким, чтобы имелось возможность ориентироваться вокруг. Неуютно и красиво. Смертельно красиво. С легкой досадой стукнул по шапке поганки Глупость, конечно, сделал. Та вздрогнула, и воздух вокруг заискрился от голубой пыли спор. Я сверился с картой на краю зрения и двинулся по холлу в сторону лестницы на второй этаж. Самое паршивое, что, несмотря на всю защиту, легкая рябь помех то и дело проходило по данным системы. Пока я добирался от ближайшего отдела критиков до этого дома, работающие здесь ученые, угробив кучу дронов, выяснили еще кое-какие подробности — Концентрация веры в доме просто зашкаливала. И если на первом этаже особняка я должен выдержать, то как обстоит ситуация на втором и тем более третьем, неизвестно. Даже техника не могла пробиться сквозь поле веры. Плюс тепловые сигнатуры людей и их мозговая активность фиксировались в основном на третьем этаже. И да, насчет мозговой активности. Она фиксировалась на высоком уровне. Это одновременно и хорошо, и плохо. Люди живы, но активно питают грибницу верой в мире иллюзий. При этом приток веры стабилен, и если грибница разовьется достаточно, то вполне возможно появление грибных зомби. План был прост так же, как и моя последняя извилина, придумавшая его. Залезаю в дом, добираюсь до эпицентра, нахожу Творца, ставшего источником заражения и одержимости, Согласно анализу записи из дронов и глазных нервов гостей, первым пропал сын хозяина дома. Он зарегистрированный творец, не шибко мощный, но, что неудивительно, психик. По мнению аналитиков, именно он попал под одержимость, а потом и всех остальных в это состояние втянул, потому как имел слабость к дружной компании. Вытаскиваю его, и тем разрушаю фокус одержимости. У меня имелся и запасной план. Если напряженность поля веры в эпицентре непробиваемая даже для моего иммунитета, то я начинаю вытаскивать зараженных с периферии, отдаю ученым вне зоны заражения для изоляции и лечения, а когда поле веры достаточно ослабнет, то вернусь к первому плану. Никакой спешки, никакого риска, все продумано и подготовлено. Что может пойти не так, уважаемый слушатель? Клёкот Хугина и вспышка пламени за спиной заставили меня быстро развернуться. Ну как быстро? Со скоростью беременной черепахи. И я увидел то, что заставило Феникса нервничать. Гриб-колонна имел лицо. Человеческое лицо. Если я правильно запомнил присланные данные, то принадлежало оно редактору-разведчику. И от улыбки редактора, что складкой прорезала ножку гриба, под Ручьем побежал по хребту. Галлюцинация или реальность? Судя по тому, что это видит и феникс, то, скорее все же реальность. Поэтому, пересилив себя, я подошел к зараженному. Но стоило мне попытаться его коснуться, как помехи перед глазами усилились, на мгновение перекрыв область зрения, а голова закружилась, словно от падения. Затем я обнаружил себя стоящим на песке пляжа. Розовое солнце садилось в воды моря лаская кожу последними теплыми лучами. Море же с мерным рокотом плескалось в паре шагов, с каждой волной принося прохладу и доставая брызгами, пахнущими солью. В двух десятках шагов я увидел парочку. Мужчину и женщину, что неспешно прогуливались по побережью, рука об руку и о чем то с улыбками разговаривали. И мужчина имел то же лицо, что и гриб. Я дернулся. И иллюзия мгновенно пропала. Вновь я стоял в зараженном грибами доме, а в носу таял запах йода и соли. Но хуже всего, что мой костюм облепили споры от колонны критика, и слой образовался ощутимый. Для того, чтобы сфокусироваться, я начал петь себе под нос, стряхивая споры. Они дурманили людей и погружали их в фантазии. Отличный способ удержания. Не стоит расслабляться. Нужно верить, что защита выдержит. Верить в себя. Ковер из грибов хрустел под моими тяжелыми шагами, когда я поднимался по лестнице. Грибы сразу же пытались восстановиться и заодно вплести меня в свою грибницу. Но я упорно пер вперед по ступенькам. Пока что ситуация была не так уж и плоха. Индикатор напряженности поля веры показывал лишь 1,2476 рв. Хотя перемигивание грибов разными цветами очень сильно давило на нервы. Главное — не спешить. Десять минут, и вот уже площадка второго этажа. Здесь ситуация похуже. Валяется несколько полузаросших грибами дронов, а некоторые проходы перегораживают исполинские грибы. К счастью, без лиц. Но для них у меня есть большой нож. Прорублюсь. И феникс для прожигания. Но это на крайний случай. Жаль только, что лестница на третий этаж в конце данного коридора. Внимание пользователю, когда я перешагивал через ножку гриба, который только что срезал, заговорил костюм. Запас кислорода составляет 1%. Отключение системы дыхания в течение минуты. Что за... Выразил я мысль и быстро полез в настройки костюма, подключенные к наручу. И действительно, кислород застыл на минимальном показателе в 1%. Но ведь я ж проверял перед входом. Все соответствовало норме. Неужели глюки? Однако эту мысль пришлось отбросить, стоило услышать тихое хихиканье сквозь шум помех. «Артефактор, ты что натворил?» — заорал я, пытаясь развернуться на месте к выходу. Но даже на это в костюме уходило непозволительно много времени. «Всего лишь вернул старый должок!» — весело хохотнул собеседник из уюта лаборатории. Похоже, ты очень сильно достал свое начальство, раз тебя поручили мне. Я просто не мог не воспользоваться этим шансом. Тогда даже близко был не мой косяк. Ты сам не загадал желание, ответил я. Я остановился. Лишнее телодвижение быстрее потрачу кислород. Лучше сжечь его на мыслительную деятельность. То самое, которое все равно бы не сбылось. «Я уже понял, что погорячился и не просчитал всего», – спокойно заметил голос. «Для уничтожения мировой веры нужно иметь минимум 51% всей веры. У девчонки Джины и близко такого количества не имелось. Но, тем не менее, подстава с ней – твой план. Ты потратил мое время, и из-за тебя я теперь в плену у критиков, не говоря о том, что я несколько месяцев промучился со сломанной рукой». «За мою смерть тебе знатно дадут по шее!» Возмутился я почти рефлекторно. План у меня возник. Не очень хороший. Откровенно паршивый. Но какой есть. Как-никак работает одна из извилина, которая не смогла спасти от очевидной подставы. И для его воплощения мне нужен воздух, пусть и напичканный галлюциногенными спорами. Потому я, глубоко вздохнув, начал снимать с себя шлем защитного костюма. «О, ты не умрёшь, если, конечно, военные не возьмут всё в свои руки. Зато, думаю, самое большое, через пару минут ты лишишься чувств, и тебя придётся спасать, как и всех тут. Ты провалишь задание, упустишь свою мечту, и мы будем квиты. А насчёт моего наказания не волнуйся». Мы сейчас на одной информационной линии, и мне этого достаточно, чтобы немного подкорректировать поток данных, который сохранится на наруче. Что поделать, если ты не умеешь обращаться со сложным оборудованием? А тут еще и вера все ломает. Шлем костюма я снял, поэтому ответить уже не мог. Помехи перед глазами еще сильнее запрошили данные системы. Вновь чат первым покинул меня. Но я еще мог видеть другие показатели и то, что напряженность поля веры сразу подскочила до значения 1,9523 РВ. Весь остальной костюм без помощи я снимать буду минут 5 не меньше. У меня хорошо тренированные легкие, но даже я смогу не дышать всего пару минут. Вернуться за это время в костюме с его подвижностью невозможно. Так что в лучшем случае я вывалюсь из дома, сильно надышавшись спорами и невменяемый, но это не главное. Тем самым я провалю задание. Артефактор, гад такой, прав. Я, конечно, тот еще трус, и при возможности отступить постараюсь сбежать, но если надышусь в любом случае, то стоит хотя бы попробовать выполнить задание. Может повезет? Тем более, что есть у меня одна задумка, как продлить себе агонию. Я отдал Хугину команду, и он начал кружить вокруг меня, быстро превратившись в вихри. И нет, он не просто разгонял споры, но еще и понижал температуру вокруг меня. Какая бы Вера ни питала грибы, но они все еще грибы, если топчущиеся у дома ученые не ошиблись. А значит, на них все еще действуют такие факторы, как условия окружающей среды. Чтобы было понятнее, грибы боятся холода. Это должно ослабить приток спор ко мне. Показатель рабочей веры начал быстро уменьшаться. Примерно 0,003 единиц в секунду. Такими темпами вера выгорит чуть меньше, чем за 10 минут. Но даже это не спасло от нового сообщения системы. Внимание! Внешнее воздействие веры на физическое тело. Напряженность 0,5. Триста одиннадцать десятитысячных РВ. Хорошо, что тут у меня предел в десять ИВ, то есть 10 РВ. Еще потрепыхаемся. Хоть Феникс и мой питомец, однако внутренняя жаба тихо бурчала, что с иммунитетом я мог бы справиться и без траты рабочей веры. Но здравый смысл возмущался, что рисковать собой — глупость высшего сорта. И я склонен был согласиться с последним. Я похромал дальше, сверяясь с картой. Второй этаж отдавался под личные комнаты семейства хозяина. Двигался на максимально возможной скорости, огибая шляпки грибов, торчащие из стен пола и потолка коридора. Собственно, я вообще обстановки не видел, а сам проход угадывался только по форме. Меня начали преследовать. Тени мелькали на периферии зрения. Едва заметные, неуловимые, словно обрывки сна. Сначала подумал, что мираж — игра света и тени от флуоресценции грибов. Мир искажался от красок, которыми светились грибы, меняя пропорции восприятия. И я мысленно продолжил петь. Песня группы Ария о человеке, что не признан ни богами, ни людьми, но которому плевать, ибо он отказывается подчиняться иллюзиям мира. Весьма актуально для меня сейчас. Мне пришлось протискиваться между грибами, перелезать через них, и само собой я не выдержал, и первый раз вдохнул. То, что помощь Феникса не панацея, стало очевидно буквально после второго вдоха. Воздействие на организм возросло сразу на 8975 десятитысячных единиц. РВ ⁇ благорывок единичный. При этом увидел, как из пор сплетается образ маленькой белой ласки. Брут погибший воображаемый друг. Он нагло и весело улыбался и призывно махал хвостом, увлекая меня дальше. Стало неожиданно легко на душе. Я понял, что он не потерян. Я не один. Рядом друг. Брут приведет меня к цели. Да, он моя галлюцинация. Да, ведет он меня к центру одержимости. А куда еще вести? А то, что там большая напряженность поля веры, и я быстрее выдохнусь, ну так это же брут. Не то, что этот феникс, который почти растворился на грани зрения. А остальное уже не важно. И я продолжил путь чекания шаг среди грибов. Они теперь не мешали мне. Они теперь меня словно тянули вперед, А Брут играл со спорами, весело и задорно. Так что я не мог сдержать улыбки. Но стоило не слишком осторожно ухватиться за какой-то гриб, как я снова провалился в иллюзию. Странное чувство невесомости дезориентировало но только не Брута. Он с пару секунд забавно кувыркался, но быстро выровнявшись, принялся загребать лапками, словно плывя куда-то вверх. А потом он обернулся и призывно махнул хвостом. Только сейчас заметил, что расстояние между нами увеличивается слишком быстро. Взглянув вниз, увидел выжженную долину, расчерченную лавовыми реками и дымящимися бездонными трещинами. Очень похоже на ад. Всегда знал, что рано или поздно сюда попаду. Что нужно делать, если оказался в аду? Совершить экскурсию по девяти кругам. Завести знакомство с историческими личностями. Увидеть стриптиз сукубов И, наконец, искупаться в лавовых реках. Именно этим я и решил заняться. Несколько грибков, и я сумел догнать Брута. Этот мелкий паршивец уцепился за меня... Еще десяток грибков. И я, взяв разгон, нырнул в густую алую жижу. Было щекотно и на вкус, как малиновый джем. А затем вынырнул из облака. На паре ближайших облачков сидели маленькие херувимчики в туниках и тренькали на арфах. А в центре возлегал тучный парень, которого кормили виноградом полуголые красавицы. Всегда знал, что нижний уровень ада — Это рай. Покачнувшись, я обнаружил себя посреди коридора, видимо, загребая и оторвался от гриба. Ничего себе меня проняло. Вот что значит оказаться в разуме одержимого. Внешние изменения и способности, лишь ширма, за которой скрывается искорежная психика. Хотя тут человеку еще относительно повезло. Он попал в счастливое место.